Глава 4. В коридоре среди ожидающих торжественного выхода императора склонился в поклоне величественный лорд-канцлер. У него все тот же чудовищно огромный парик старинного кроя. Целая раскормленная овца свесила все четыре ноги на спину и грудь. Вот-вот вскинет голову и закричит гортанным голосом. «Мои орлы всегда поглядывают на него с насмешливым интересом. Только Келлеве с одобрением. Уловил, что этот вельможа придерживается здешней старой моды и обычаев». Я обронил царственно. «Сэр Джулиан, вы пойдете рядом с императором». Он поклонился снова и ответил счастливым голосом. «Благодарю за честь, ваше величество». Я чуть поморщился. Хотя чего крутить носом? Идти рядом с императором хотя бы минуту – в самом деле великая честь и привилегия. Это одно из высших проявлений благоволения. За них здесь интригуют, ссорятся, устраивают заговоры и провокации. Борьба за привилегии идет на всех уровнях – от кухни и до высших титулов, чинов и должностей. Альбрехт и Норберт время от времени напоминают мне, что во всех случаях морду лица нужно держать непроницаемой, двигаться медленнее и величественнее. Это не для самой величественности, а потому что так успеваю заметить всех. А то уже двух при дворе понизили, а одного вовсе переселили на первый этаж, ближе к слугам, только за то, что я во время прогулки не заметил и не ответил на их поклоны. Мои желания стараются предугадать по моему виду, голосу, взгляду. Потому замечаю, как вместе со мной меняется и сам двор, но чаще всего совсем не так, как мне бы хотелось. «Народ!» — сообщил я. «Узрел, что я сыт и здоров, не так ли?» «Думаю, одного раза в день достаточно, сэр Джулиан. Не стоит такой цирк устраивать три или четыре раза в день». «У нас трехразовое питание, или целый день жрем и гуляем?» Он ответил несколько опешив. «Император обычно вкушает пять-шесть раз в сутки в окружении придворных». «Ага», — сказал я, — «дробное питание, понятно, только продукты зря переводите». В общем, подумайте, какие процедуры кормления императора сократить, чтобы осталась одна выставочная. Да и ту можно для вящей торжественности перенести на праздники. — Ваше Величество! — вскрикнул он шепотом. — Но так заведено! Тысячи лет! — Все меняется, сэр Джулиан. Мы прошли через холл к выходу из здания. Я замедлил шаг, чтобы лорд-канцлер поспевал, а то дыхание у старика начало сбиваться. Гвардейцы механическими движениями распахнули перед нами обе половинки двери, открывая широкий портал в мир. Мраморные плиты залиты яркими лучами оранжевого солнца. Во дворе в какой-то мере еще пусто, если не считать снующих слуг. Но кто их считает? Это же слуги, а не люди. Люди еще спят. Кроме облеченных важной привилегией ходить за мной следом или стоять по краям аллеи и кланяться, стараясь поймать мой благосклонный взор. Во дворе так называемые гуляющие на самом деле не столько прогуливаются, а чаще стоят на месте и смотрят в сторону выхода из главного здания. Вельможи, Красивые женщины, все без исключения знатнейшие из знатнейших, одновременно сладко заулыбались. Мужчины сорвали с голов шляпы, пышно украшенные перьями, и прижали к груди. Я начал неспешно спускаться по ступенькам, замедляя шаг, чтобы успевал лорд-канцлер. А когда достиг последней, мужчины разом склонились в поклоне, а женщины присели, смиренно опустив напудренные головки в белоснежных локонах. На последней ступеньке сэр Джулиан мягко, но с настойчивостью проговорил с надлежащей внушительностью. Ваше Величество, вся Вселенная следует протоколу. «Солнце, луна и звезды двигаются строго по тем же дорогам, что и тысячи лет тому назад. И если хоть одна сойдет с пути...» Он сделал многозначительную паузу. Я подумал, что он больше прав, чем сам об этом знает. Прервал в нетерпении. «К чему вы все это, дорогой лорд-канцлер?» Он со вздохом облегчения соступил с последней ступеньки на ровные плиты двора. Развел руками в патетическом жесте. «Ваше Величество, мы все в подражании небесным светилам живем по правилам. В этом наше отличие от диких зверей. И чем мы выше, чем наша жизнь упорядочнее, сложнее и непонятнее простому уму, я в показном неприятии покачал головой и даже чуть повысил голос. сэр Джулиан, «Излишняя усложненность мешает росткам нового». «Ваше Величество!» «Ростки этого нового, — пояснил я, — уже пытаются пробиться через толстый слой запретов и предписаний. Мир изменился, сэр Джулиан, с того момента, как мы побили филагонов и захватили багровую звезду смерти. Он даже чуть сбился с шага, отстал» но тут же догнал меня и ответил тихим голосом. «Ваше Величество, большинство все еще боится в такое поверить». «А вы?» — он с трудом выдавил слабую улыбку. «Ваше Величество, если бы я не видел, как ваша армия высадилась с этой ужасной звезды смерти, но мой дом на краю города...» Мне с веранды было хорошо видно, как эта сверкающая багровым огнем гора не упала, не рухнула, а медленно опустилась вблизи города, как раз с той стороны, где я живу. По широкому трапу сошли закованные в сталь ваши доблестные войска. Я политик, верю фактам, какими бы невероятными они ни казались. Но все же ломать традиции. Не ломать, уточнил я а медленно и неспешно сдвигать. В какую сторону? В сторону прогресса, сэр Джулиан, чтобы нам жилось еще интересней, хоть и опаснее. В мир еще большего разврата, распущенности и возможностей человеческой натуры во всех ее проявлениях и во всем спектре желаний. В мир расцвета высокого разума и нашей низменной натуры. Это будет прекрасный мир, на который и посмотреть страшно, но жить в нем интересно. Он смотрел выпученными глазами, даже сбился с шага. Я подождал, он сказал испуганно. Ваше Величество. Это не сегодня, успокоил я. Сдвигать парадигму будем по чуть-чуть. В чем-то упрощать, в чем-то усложнять. Мир изменился, сэр Джулиан, и мы должны измениться тоже. Он чуть покосился в сторону. «Некоторые из тех, кому дозволено тащиться за нами, что значит сопровождать императора в послезавтракательной прогулке, даже забегают вперед, снимают шляпы и кланяются, стараясь попасть под мой мимолетный взгляд». «Багровая звезда», — сказал я твердо, — «уже не угроза. Отныне и навеки. Никаких разрушений больше. Никакой цикличности». «Только уверенное движение к прогрессу!» Он уловил по моему голосу, что аудиенция закончена, сказал торопливо. «Да, Ваше Величество. Конечно, Ваше Величество. Само ваше появление на Южном Материке показывает, что изменения будут. Я уже ночами не сплю. Ха, кошмары всякие. Как только подумаю про такое счастье...» Я некоторое время шел один. Толпа допущенных к прогулке императора тащится в отмеренных регламентах в пяти шагах. Что хорошо, остальных не подпускают, а моя голова трещит от вариантов, как и что делать с демоном огня. Все, даже Альбрехт, рассчитывают на Маркуса, на ужасающую своей мощью багровую звезду зла. И надо притвориться, что справимся сами. «А ее только держим в запасе, если сами вдруг да не сумеем». От соседнего корпуса грузно и напористо шагает граф Келлеве, могучий и заметный в блистающем панцире. Даже он пошел на некий компромисс с местной модой. На плечах легкий плащ, что вошел в употребление каких-то сто лет, а по здешним меркам это почти вчера. Сапоги украшены накладками из золота. Неслыханно для суровой морали севера. Через плечо широкая перевесь голубого цвета с шитьем золотыми нитями. Тоже уступка югу. До этого предпочитал добротную перевесь из грубой кожи. А здесь настоящая ткань, очень прочная и в то же время нарядная. Я кивнул ему издали. Он тут же направился в мою сторону, коротко поклонился. Сэр Ричард. За спиной среди придворных послышался недовольный ропот. Никто не смеет обращаться к всесильному императору так простецки, да еще на людях. Но Келлеве не обратил на это внимания. Повернулся и пошел рядом со мной по аллее. «Сэр Гастон», — сказал я, — «не смущайтесь. Вы не изменили идеалам Севера и нашей церкви. Одежда — всего лишь одежда», — он ответил сумрачно. «Вы как-то сказали, что мы принесли север на подошвах своих сапог?» «Красиво», — сказал, — согласился я. «Я почти поэт, как Нерон». «Но кое-кто и сапоги уже сменил на туфли», — напомнил он. «А у остальных на подошвах сапог больше земли юга». «Ваше Величество, а тот демон огня, не может ли ускориться?» Я помедлил. Вот уж нашли специалиста по непознанному. Но, с другой стороны, у кого еще спрашивать, как не у императора? У Келлеве такой вид, что вот отвечу, и будет всем счастье. Я постарался скрыть неудовольствие. Никто не любит, когда припирают к стене. Все в этом мире возможно, сэр Гастон. Мы же здесь. Хотя это считалось невозможным. Так что и демон огня, возможно, «Хотя сведения идут, что скорость всегда одна и та же. В среднем». Он уточнил вежливо. «Ваше Величество, когда болото или холм впереди, ползет медленнее. Потом, правда, снова, с прежней. Но в целом 72 мили в сутки выдерживает?» «Вроде бы. Главное, никогда быстрее не шел», — он ответил уклончиво. «Пока не наблюдалось». — Вряд ли это случится, — сказал я, — разве что полыхнет гроза и молния попадет в башку, но ну и тогда, скорее всего, остановится и все. Он сказал с удовлетворением. — Да, я бы тоже остановился. — Тогда все в порядке, вы его молнией по темечку, Ха, всего делов-то. — Да, — согласился я, — и снова можно по бабам. Он покосился на величаво проплывающих мимо роскошных дам, в широких колоколообразных платьях. Да, но они слишком уж Да ладно, сказал я. Везде одинаковы, не заметили? Это под платьем, возразил он. А с виду одна брехня. Ну что за платье? Что за платье? Как рассмотреть, какая у кого задница на самом деле? А, протянул я. Не хотите попасться, как тот наш друг, который только в постели понял, что у его дамы платье-колокол? Оказывается, было в обтяжку. Он кивнул с самым хмурым видом. Ну да, я же не сэр Растер. Вот по сиськам сразу понятно. Я честный, не люблю неправды. Мир полон лжи, сказал я с сочувствием. Чем больше лжи, тем выше культура. «Порядочному человеку всегда есть что скрывать». Он взглянул с недоверием. «Это что, культура у них выше?» «Раз люди лживее», — подтвердил я, — «значит, выше. Дикари вообще не хитрят. Вон, сэр Альбрехт подтвердит, он у нас представитель нашей северной культуры, где тоже врут, но в сравнении со здешней культурой просто ангелы бесхитростные». За спиной тишина. Из нашего разговора стараются не пропустить ни слова, а я не приглушал. Пусть слышат, что их хвалят. Хоть и вижу, когда врут и хитрят, но это неизбежные спутники культуры, как мыши и крысы в больших городах. Я сделал малый круг вокруг ближайшего роскошного бассейна с бьющими фонтанами, но сегодня хватит. И сразу услышал за спиной разочарованные вздохи. Вообще-то, можно было и от этой прогулки отказаться. Но я из тех, кому почему-то думается, лучше в движении. Потому многие в кабинетах вскакивают и мечутся от стены к стене. А я еще и сделал вид, что добросовестно выполняю предписание древнего протокола насчет завтрака и послезавтракальных прогулок. Цветник из ярких кавалеров и роскошнейших женщин во дворе терпеливо дожидается нашего возвращения. Все, как сходу отметил, на тех же местах, что вчера и позавчера. Вообще-то не случайно, тоже распределено давным-давно, и вряд ли какой-то из императоров решался нарушить эту традицию или регламент, хоть в малейшей степени. Пока мы проходили мимо мужчины, оставались со склоненными головами, а женщины в приседе. И только когда оставались позади, я слышал шуршание платьев. Это поднимаются самочки, а мужчины хрустят суставами, выпрямляя спины.